Глава 18. Чикаго, 1993. В квартире Мака мало что изменилось. За исключением того, что на стенах висели уже другие картины, вся обстановка была точно такой, как и 6 лет назад, когда Бекки впервые сюда попала. Тот же огромный японский магнитофон, та же музыка, бразильская боссанова популярные мелодии из кинофильмов и бесчисленные разновидности прогрессив-рока. Даже меню осталось прежним. Роллы «Калифорния», мини-пирожные с заварным кремом и что-то завернутое в тончайшие ломтики прошутто. Официантка предложила ей блюдо, Бекки отказалась. Мало ли что завернули в прошутто. Точно в таком же стиле Бекки устраивала и свои коктейльные вечеринки. Копировала все до последней детали — хотя ненавидела фоновую музыку. Тогда ей казалось стильно и модно все, что делает маг. Сейчас она видела в этом лишь жалкие потуги, лишь претензию на стиль. Так со временем выцветают края картин и фотографий. Но размышлять было некогда. Полчаса назад Бекки вошла сюда, ее сразу окружили. Гаррет маршал сунул ей карточку с перечеркнутым телефоном офиса, написав поверх свой личный номер. Тут же подскочил Леон из галереи Кевин Ему хотелось бы знать ее мнение, не сможет ли Риба… Зои Лэнг отчаянно махала ей рукой с другого конца гостиной, и еще двое агентов вертелись поблизости, пытаясь улучить минутку и заговорить с ней. Все повторяли «О, прошла целая вечность, и ты в порядке?» После падения цен постепенного восстановления рынка и первых робких попыток что-то продавать и покупать, постучав по дереву и приговаривая футь тьфу, тьфу тьфу Такие вечеринки устраивали и посещали больше для того, чтобы вернуться в привычный круг и показать «ты уцелел», «ты причастен». Не для реальных сделок. Все знали, что ей удалось сохранить свою коллекцию, и это означало, что она не зря вкладывалась. Слухи расходятся быстро. Бэйки не успевала отвечать на звонки. Впервые за долгое время люди стали покупать. После обмена приветствиями Бэйки поспешила дальше. Она явилась сюда по одной единственной причине. В ее планы входило обследовать каждую комнату и кое-что найти. Или не найти. В переполненном холле, в гостиной, в столовой ее окликали «Вот она, Риба!» Приходилось сделать вид, что торопится, что нужно срочно с кем-то поговорить. Извините, чуть позже, я скоро вернусь. Если эта вещь здесь, то, скорее всего, находится в кабинете Мака. Маленькая комната рядом с кухней. Дверь закрыта. На ней все та же табличка. Это не туалет. Выходите из фойе, и первое помещение налево. Бекки толкнула дверь и вошла. Чёрт! «Так это правда». К тому времени, когда появился сам маг, бормоча что-то вроде «пригласишь одного, так нет, жену притащит, а на кой чёрт она тут?» Бекки уже какое-то время сидела за его столом в затемнённой комнате. «Господи Иисусе, ты меня напугала». Маг театральным жестом схватился за сердце, затем выдохнул «фу» и помахал перед собой ладонью. «Дорогая, зачем же прятаться?» Он демонстративно прищурился, рассматривая ее черное платье до пят с огромными оборками. «Готика. Это так называется?» «Что ж, о вкусах не спорят». «Ты не собирался мне говорить?» — спросила Бекки. «Чёрт возьми, голос все же дрожит». «Говорить тебе что?» байки молча указала на картину на стене. Она знала. Мак считал это место почетным. Мак не стал смотреть. Зачем? Стена, номер 9. Петера Уэнда, огромное полотно, холст, масло, персиковые и серые тона, одинаковые полупрозрачные блоки один на другом. Стена массивная и вместе с тем воздушная. Такая же прекрасная, как и в тот день, когда Бекки любовалась ею в безыменной галерее в Нью-Йорке, впервые приехав туда. Ты посоветовал не покупать. Да, Мак был спокоен. Ранние произведение. Недостаточно мастерства. Подражание. Я посмотрел повнимательнее и изменил свое мнение. Дорогая, давай не будем делать из мухи слона. Ты уже тогда знал. Когда я звонила тебе в тот день, просила совета, ты еще тогда все спланировал. Остальную часть истории она узнала от общих знакомых. Мак открыл миру у Уэнда. Заявки на покупку со всего мира за полтора года до выставки. Чуть ли не украдкой покупал и держал у себя ранние работы Уэнда, пока рынок был в упадке. Все говорили, что Уэнд — находка, успех десятилетия, и что только у одного человека в Чикаго хватило ума и смелости его оценить. После расторжения договора аренды квартиры Бекки перестала бывать в Чикаго. Ей стали в тягость бесконечные вечеринки. Одни и те же люди, одни и те же картины. Она устала и от Мака. Он упрекал ее, ты забываешь друзей, а ведь сам совсем недавно не отвечал на ее звонки. Она сразу же поняла, почему он не поприветствовал ее в фае сегодня, не схватил за руку и не повел в гостиную, как раньше. Ему должно быть очень неприятно видеть, что она привлекает к себе столько внимания, столько же, сколько он сам, если не больше. Мак молчал. Ожидал, что она устроит сцену? Может быть, даже хотел этого? «Хорошо», — сказала она, дыша через нос, чтобы не расплакаться. Она не могла больше смотреть на картину Уэнда. «Хорошо, я поняла». «О, Риба!» — вздохнул он. «Есть так много вещей, которые ты еще «Отвали, Мак!» Он не пытался остановить её. Всю дорогу до дома байки стискивала в руках руль и ругала себя за наивность и глупость. За то, что надевала убойную одежду от Марка Джейкобса для вылизанных обитателей гостиной Мака. За то, кем была бы сейчас, если бы доверяла себе в тот день в Нью-Йорке. «Неважно. Это неважно. еще как важно!» Ладно. Мак отработанный материал. Старый жестокий вампир. Он думает, никто не замечает, что он мажется тональным кремом. Мак в прошлом. Все. Забыли. Как такое забудешь? Бекки вслух перечислила по имени всех галеристов, которые сегодня чуть ли не в очередь выстроились, чтобы поговорить с ней. Всех, кто звонил ей последние несколько месяцев, они жаждут картины за ее коллекции. Они готовы купить все, что она продаст. Что ей, Пэттер Уэнд? Она и без Уэнда добьется успеха. Бейки включила радио, пусть диктор болтает свое. Вооруженное столкновение с фундаменталистами в местечке под названием Уэйко, кто получил Оскара, а кто нет. Лучшие реплики Билли кристалла, на восточном побережье разрушения после сильнейшего шторма, но не слышала ни слова. Конечно, она это переживет. И даже наоборот, с удвоенной энергией возьмется за дело. Однако ехать еще больше часа, а внутри все кипит.